Глава 14. Дуэль Понаблюдав за орками еще какое-то время, я решил больше не испытывать судьбу и покинул главный стан. Настроение было просто превосходным, и оно еще больше улучшилось, когда в чат Альянса начала поступать информация от наблюдателей за вражеской армией. Орки вышли из-под контроля и устроили настоящую резню. Они напали на отдыхающих соратников и с боем... Пробились к ближайшему лесу. Сейчас над ними кружит тройка драконов, периодически выжигая различные участки огнем. «Что-то мне подсказывает, что к этому причастен наш лидер», пришло сообщение от Тора. «Ого, события, происходящие у нас, отвлекли от заданий даже рейд-группы, отправившиеся за координатами». «Я убил Гронга. коротко прокомментировал ситуацию я. После тридцатисекундной абсолютной тишины все чаты взорвались от сотен сообщений. Мне в личку пришло сразу несколько тысяч поздравлений. От такой бурной реакции на душе стало еще теплее. Еще ничего не кончено. Наоборот, все только начинается. У нас стало на одного врага меньше. Обычные орки вышли из состава армии тьмы. Не знаю, чем удерживал их Гронг, но эта магия исчезла после его смерти. «Наблюдатели, почему шаманы не открыли порталы? Почему драконы спокойно уничтожают орков в лесу?» — задал я интересующий меня вопрос. Хотелось прояснить этот момент. В главном стане обычные бойцы напали на шаманов. Для этого должна быть какая-то причина. «А шаманы орков остались на своих местах», — пришел ожидаемый мной ответ наблюдателей. Возможно, контроль над магами осуществлялся по иному принципу и потребуется больше времени на освобождение их разума, если это вообще возможно. Ну или они вообще не были подвержены никакому контролю и действовали по своей воле. Шаманы в обществе орков всегда занимали особое положение, но вождями они стать не могли. Не исключено, что это их не устраивало, и они решили изменить древний уклад жизни. Нужно направить в этот лес несколько групп, в составе которых есть маги с прокаченным стихийным порталом. Если орки смогут выбраться за пределы действия блокираторов, то можно предложить им помощь. «Ты в своем уме, Кирик? Это же враги!» — подключился к обсуждению арт. «Не уверен в этом». «Когда я убил верховного вождя, то наблюдал, как шаманы сцепились с обычными бойцами. Исходя из полученных данных, можно предположить, что вражеские маги остаются под действием некоего артефакта или заклинания и продолжают выполнять установки, полученные от Гронга, в отличие от обычных бойцов». Я и раньше сомневался, что рядовые НПС-орки, которые еще недавно сражались с проклятыми на своих границах, вот так запросто могут примкнуть к врагу. А теперь я уверен на сто процентов, что они действовали по принуждению. Шанс добраться до своих земель у них небольшой. Без помощи магов осилить такое путешествие, да еще и по вражеской территории, невероятно трудно. И дойдут лишь единицы. «А хорошие бойцы нам пригодятся», — закончил я. «То есть ты предлагаешь не просто отправить их домой, а перебросить в виде наград?» «Да». Сарказм и сомнения в моем душевном здравии пропитывали это сообщение Арта насквозь. Но я решил настоять на своем. «Если мы переправим их домой, то это лишь ненадолго отсрочит смерть этой фракции». Они не могут этого не понимать. Без магической поддержки сопротивляться вторжению невозможно. По сути, у нас один враг — властелин, и мы можем предоставить им шанс побороться за свою расу. Очень похоже, что контроль над орками осуществлялся через верховного вождя — Возможно, Властелин каким-то образом смог поднять его авторитет на недосягаемый уровень, а у орков на авторитет и силу завязано все. Силу он доказал, когда занял этот пост, а Властелин поднял его авторитет. Немудрено, что обычные орки выполняли любой приказ и не обращали внимания ни на что. «Будут проблемы», — тут же отреагировал мистик. «Думаю, кентавры и гоблины воспримут это известие в штыки, ведь орки держали многих из них в рабах и делали это по своей воле». «Будут», — не стал спорить с очевидным я. «Но если мы хотим отстоять этот мир, то придется использовать все возможности, которые нам преподносит игровая судьба. Орки — сильные, умелые, бесстрашные бойцы». Такие будут незаменимы во время осады Единограда. На крайний случай, если другие НПС-фракции Альянса будут сильно возмущены, можно перебросить их в наш замок. «Попробовать можно», — подытожил обсуждение танк. «Кто сейчас в Единограде? Начать работу по подготовке НПС-населения к возможному появлению орков». Всем магам, владеющим стихийным порталом, собраться возле стационарного телепорта Единограда. Не знаю, что получится из твоей затеи, Кир, но, по крайней мере, предложение тем оркам, что доберутся до зоны, в которой возможно открыть портал, мы сделаем. Все время, пока шло обсуждение, я уже летел к следующей точке своего маршрута. Одна задача выполнена. Осталось добыть последний тотем, и все дела на данной территории будут закончены. Я очень надеюсь, что со смертью Гронга засада возле разлома исчезнет, ведь теперь у орков нет верховного вождя, способного отдать такой приказ. А для того, чтобы появился новый, требуется как минимум общий сбор кланов, что, естественно, невозможно в сложившихся обстоятельствах. Немного удивило отсутствие каких-либо системных сообщений после проведенной диверсии, но я связал это с тем, что честной схватки между мной и Гронгом не было. Нанесенный урон был опосредованным, а смерть НПС, скорее всего, наступила в результате обрушения башни. Моим надеждам было не суждено сбыться. Уже на подлете я заметил множество костров, расположенных в непосредственной близости от нужной мне локации. Возможно, новость о смерти Верховного еще не добралась до этих мест, и стоит просто подождать. Я затаился неподалеку и стал ждать рассвета. В самом деле, не уйдут же они прямо посреди ночи. Нужно как минимум дождаться утра. К полудню ситуация нисколько не изменилась. Я даже умудрился немного подремать, предварительно наложив на себя и Игниса маскировочное плетение. Причина такого упорства орков выяснилась, когда я под невидимостью приблизился к вражескому лагерю. Разлом охранял клан острова Когтя. Моему кровнику сообщили, что я рано или поздно появлюсь здесь, и он с упрямством барана ждет это событие. «Ргырх не отступит. Все же я убил его сына. Надо что-то придумать. Просто так пройти разлом мне не дадут, а перебросить сюда большой отряд, способный перебить всех орков, не представляется возможным». Отдельной проблемой был сам разлом. Вход представлял собой узкую дыру в земле, в данный момент прикрытую металлической решеткой и хорошо охраняемую. Пробраться туда незаметно было невозможно. Полностью облетев вражеский лагерь, я не заметил ни одного шамана. Возможно, они скрываются в походных шатрах, но это маловероятно. Скорее всего, сейчас в лагере исключительно войны. Если тут и были шаманы, то после смерти Гронга их уничтожили. Возле лагеря я заметил огороженный факелами большой круг, в центре которого в медитативной позе сидел ргыг. Намек на ритуальный поединок. «Возможно, нужно пообщаться с кровником и узнать, что ему нужно. Ведь не просто так он тут сидит, явно ждет меня». Я приземлился в десяти метрах от него и вышел из режима абсолютной невидимости. Орк тут же открыл глаза, и они моментально налились кровью. «Ты пришел, враг, как мне и обещали», — буквально прорычал орк. «Пришел? Зачем ты ждал меня?» Разговаривать с ним у меня не было никакого желания, и я перешел сразу к делу. «Я вызываю тебя на поединок кровной мести!» — выпалил в зеленокожей громила, и перед глазами всплыло сообщение. «Внимание! Вас вызвали на поединок кровной мести. По древним обычаям орков поединок проводится с использованием исключительно холодного оружия и без брони». На время поединка доступ к магической энергии будет заблокирован, так же, как и возможность пользоваться любыми активными умениями и навыками. Исход противостояния между кровными врагами решает личное умение и сила. Данное условие распространяется на обоих поединщиков. «Внимание! В том случае, если вы проиграете поединок кровной мести, то ваш персонаж будет удален, но останется возможность создать нового». «И зачем мне соглашаться на такие условия?» — озвучил я вслух свои мысли. «Ради чего мне лишать себя своей основной силы магии?» «Ради этого!» — из одного из шатров вышел Девил. Он по-прежнему не снимал глухой шлем, а в его руках был зажат стабилизированный тотем. Он неспешно подошел к нам и остановился рядом с Ргырхом. «Он будет ставкой со стороны уважаемого вождя клана Острый Коготь. Ты же хочешь его получить?» Видеть его лицо я не мог, но в голосе врага явно чувствовалась улыбка. «А что мне помешает отобрать его силы магии?» — попытался отыскать лазейку в сложившейся ситуации я. «О, ты присмотрись к тотему!» — еще более лукаво сказал он. Я последовал его совету и, считав информацию из предмета, мысленно выругался. В описании говорилось, что данный тотем является квестовым предметом, и его можно получить исключительно после смерти Ргырха во время поединка кровной мести. «Это моя идея!» — послышался злорадный голос вражеского игрока, и он передал тотем орку, который через несколько секунд растаял прямо у него в руках. «Теперь я увижу его только в случае моей победы в поединке». «Нет, тебе никто не запрещает попытаться проникнуть в разлом и собрать новый тотем. Но, боюсь, вот эти парни...» — он кивнул на собирающуюся за его спиной толпу орков. «Будут против». Я лихорадочно пытался придумать вариант действий, исключающий возможность потерять своего персонажа, но в голову ничего не приходило. Предложение было действительно заманчивым. «Один бой, и тотем будет моим. Но вот ставка». «Я согласен», — наконец принял решение я. «Но у меня есть условие. Этого человека, как и любого другого бессмертного, во время проведения боя здесь быть не должно». «Если от обычных НПС, которые в случае моей победы могут попытаться на меня напасть, я смогу защититься и сбежать, тем более что среди них нет магов, то игроки могут подкинуть подлянку в самый неподходящий момент». «Принято!» — прорычал все это время молчавший Ргырх. «Ты выполнил свое обещание, человек!» — обратился он к Девилу. Награду заберешь у моего старшего сына. Свободен. Чем быстрее ты и твои люди покинут мой лагерь, тем быстрее мы начнем. Ну вот, умеешь же ты испортить удовольствие, Кирик. Только я собирался насладиться зрелищем твоего уничтожения, как... «Меньше слов, человек!» — грозно оскалившись, прервал слова охотливого игрока РГРХ. «Я ждал этого момента слишком долго!» В глазницах шлема Дэвила мне показалось мелькнула искра. «Ох, не любит этот тщеславный человек, когда его перебивают, тем более что это сделал какой-то там НПС, программа, созданная для его развлечения!» Но ему удалось сдержать свои эмоции, он находился не в том положении, чтобы спорить. Враг коротко кивнул орку, потом посмотрел на меня и, бросив на прощание «Прощай, Кирик!», удалился. Ргырх начал снимать с себя доспехи, и я последовал его примеру. Я рисковал, причем рисковал очень сильно, но другой возможности быстро раздобыть нужный мне квестовый предмет я не видел. «Порталы на территории орков не работают, а добираться сюда от наших границ слишком долго. Тем более гарантии, что отряд дойдет, нет. Даже если передвигаться под маскировкой, всегда можно нарваться на отряд врага, а иллюзия к тому же еще и сильно снижает скорость передвижения, что увеличит время в пути еще больше». Если бы на самоцвете с теневым порталом было больше зарядов, то я бы перебросил небольшой отряд, и, возможно, все вместе мы бы смогли разогнать эту толпу орков, тем более если дождаться, когда откатится боевая форма Феникса. Но чего нет, того нет. Да и это не гарантировало бы нам успех». Какие монстры обитают в разломе, я не знаю. А то, что выжившие орки, как, впрочем, и игроки Девила, будут мешать нашему продвижению и устраивать всяческие диверсии, это точно. Когда вся экипировка была убрана в инвентарь, надо мной загорелся зеленый шар, означающий готовность к бою. Характеристики сильно просели. «Черт, мой сет давал значительную прибавку ко всем параметрам персонажа, но главное, божественное оружие осталось со мной. Я трансформировал сферу в пару радужных кинжалов, длина лезвия которых вплотную приблизилась к тому, чтобы называть их мечами, и стал разминаться. Виртуальным мышцам не требовалась подготовка, но мне надо было чем-нибудь себя занять». На другом конце импровизированной арены тем же самым занимался ргырх Он орудовал тяжеленной двуручной секирой, словно зубочисткой. Задача предстоит не из легких. Радует, что мое оружие по качеству намного превосходит тесак орка, и исход дуэли будет решать мастерство. Магистр Роланд хорошо меня обучил. В своих силах я уверен, именно поэтому я согласился на поединок. С тех пор, когда я с огромным трудом победил его сына, прошло много времени, и я стал значительно сильнее. Минут через пять отряд Дэвила в количестве десяти человек демонстративно проехал возле меня. Когда немного отставший рыцарь смерти поравнялся со мной, я услышал его шепот. «Миране обещала выделить мне одно дополнительное место в новом мире». «В том случае, если я выведу тебя из игры. Не подведи меня, Кирик. Мне очень нужно протащить в следующую эпоху одного своего друга». «Неужели ты думаешь, что она выполнит свою часть сделки?» бросил ему вдогонку я, чтобы не оставлять его слова без ответа. «Мест всего пятьдесят». Она не станет тратить столь ценный бонус, который усилит людей в новой эпохе, на пустое место, вроде тебя. Она выберет кого-нибудь посильнее и поумнее. Скрежет металлической перчатки, которая при моих словах сжалась в кулак, был свидетелем, что мой укол попал туда, куда надо. Дэвил ничего не ответил. Похоже, я озвучил вслух его опасения». Когда отряд удалился на достаточное расстояние, ргырх закончил упражняться и вышел к центру круга, жестом приказав мне поступить точно так же. Мы замерли друг напротив друга на расстоянии десяти метров. Два зеленых шарика, так и летающих над нашими головами, рванули друг к другу и, опустившись на уровень глаз, слились воедино. Внезапно зеленый шар стал желтым. Видимо, это означает приготовиться. А потом, покраснев, стрелой умчался ввысь. На секунду, отвлекшись на красный шар, я чуть не лишился головы. РГРХ не стал тратить времени впустую. Он стремительно сократил дистанцию и нанес молниеносный удар секирой. Увернуться удалось в последний миг. Но самое паршивое в данной ситуации было то, что не сработало предвидение. Я настолько привык к этому умению, что без него чуть не слил бой в первые же секунды поединка. Я закружился вокруг противника, пытаясь достать его резкими выпадами. Единственная возможная тактика для меня — это нанести множество мелких порезов, которые со временем сольются в серьезный кровоточащий дот, и не нарваться на ответку орка. Мне может хватить и одного пропущенного удара. Силой Ргырх не обделен. При удачном стечении обстоятельств он сможет перерубить меня пополам. Первое время мне удавалось избежать травм. Я нанес противнику несколько глубоких порезов, и по ногам орка стекали струйки крови. Но он как будто не замечал повреждений. Он впал в состояние берсеркера. Глаза заволокло богрянцем, и он не чувствовал боли, продолжая с упорством робота пытаться меня достать. Секира в его руках вытворяла что-то невероятное, выписывая в воздухе сложные боевые узоры, а рассекаемый сталью воздух гудел, настолько велика была скорость движения. Купившись на обманный маневр, я рванул к противнику, чтобы нанести очередной порез, но был отброшен сильнейшим ударом кулака. Орг не успевал достать меня сталью и, отпустив рукоять Секиры, ударил с разворота в челюсть. Орудовать столь тяжелым оружием одной рукой было сложно, поэтому удар, который должен был меня добить, получился неточным, и я, даже будучи немного оглушенным, смог уйти перекатом от надвигающейся смерти. Тряхнув головой от попадания каменного кулачища челюсть болезненно ныла, я ринулся в бой с утроенной осторожностью. «Эх», «Как же мне сейчас не хватает моего блинка?» — думал я, кружась в боевом танце вокруг ргырха. Хватило бы одной лишь мысли, я бы оказался за его спиной, а в печени уже торчал бы один из моих радужных клинков. Но этот поединок будет честным. Через пять минут после начала боя я начал получать от него истинное удовольствие. Адреналин кипел в крови, выжигая чувство страха На губах появился злобный, звериный оскал хищника, сражающегося за свою жизнь Я впервые испытывал подобные эмоции Нечто похожее было, когда я дрался с некромантом Но там со мной была магия, и краем сознания я все же понимал, что нахожусь в игре, а не в реальном мире Но сейчас все было совершенно по-другому Со мной лишь моя сила, ловкость и умение драться, вбитые наставником, и навыки, которые я почерпнул у орков. Честная драка двух мужиков. Уйти от удара. Резкий выпад. Кончик кинжала оставляет еле заметную царапину на запястье ргырха. Но таких царапин уже несколько десятков, и все его руки залиты кровью. Рукоятка секиры пропиталась ею и стала скользкой, неудобной, не помогала даже обмотка из кожи. Движения кровника стали медленнее, и ему приходилось то и дело менять хват и тратить на это драгоценные секунды. В один из таких моментов я совершил резкий рывок и, по самую рукоять вонзил кинжал в левое бедро орка. Чтобы добиться максимального эффекта, я провернул его в ране, расширяя ее. Но эта небольшая заминка не осталась безнаказанной. Острый шип, расположенный на рукояти секиры орка, вошел мне под лопатку и пробил легкое. От следующей атаки я уклонился и отскочил от ргырха на пару метров, чтобы перевести дух. В груди что-то неприятно булькало и стало трудно дышать, но и орк чувствовал себя не намного лучше. Он оперся на секиру и зажимал обильно кровоточащую рану на бедре. Я добился желаемого, пробив бедренную артерию. По идее, без медицинской помощи орк не жилец. Чтобы остановить настолько массивное кровотечение, нужно пережать поврежденную артерию, причем желательно сделать это в условиях операционной. Да, о чем я думаю? Видимо, тот факт, что я женился на враче, дает о себе знать. Какая операционная? Какие врачи? Мы в магическом мире. Я ринулся в новую атаку, отбросив мысли о поврежденном легком. Нужно срочно добить громилу и сваливать отсюда. Краем глаз я заметил, как окружающая нас толпа орков синхронно сделала шаг вперед. Похоже, они не собираются оставить меня в живых при любом исходе боя. Рана, которую я нанес Ргырху, оказалась для него фатальной. Она существенно ограничила его подвижность, и он больше не успевал реагировать на мои действия. За следующие 30 секунд, превозмогая боль и усталость, которые вытекали из игрового тела с каждой каплей крови, я нанес орку еще несколько глубоких ран, а в финале подрезал сухожилие на правом запястье. Рука безвольно разжалась, выпуская оружие, и в глазах противника я прочитал боль от проигранной схватки. Стремительное движение, и я оказался за спиной ргырха, а радужный клинок снизу вверх вошел в затылочное отверстие и пробил мозг. Тело могучего орка упало к моим ногам. В инвентаре звякнуло, сигнализируя мне, что предмет, ради которого все и было затеяно, сменил своего хозяина. Перед глазами всплыли строки с системным текстом, но я смахнул их в сторону, так как толпа орков хлынула на меня со всех сторон. Что же, к этому я готов. Выпив зелье здоровья, активирую кольцо пламени, которое практически всегда висит на магической сети. Волна огня отбрасывает и обжигает набегающих орков А я призываю Игниса И уже через секунду покидаю лагерь клана Острый Коготь Мне вслед летят проклятия Особенно громко распинается могучий орк в дорогой броне По-видимому, старший сын побежденного мной Ргырха Плевать, свои дела в землях орка я закончил Пора возвращаться домой Обратная дорога была более приятной, я больше не скрывался под невидимостью, и мне не приходилось постоянно глотать зелье маны, вкус которых, если честно, уже давно вызывал отвращение. Я отходил от проведенной схватки, адреналин, придавший мне сил во время боя, выветрился, и пришел откат в виде апатии. Я вяло глазел по сторонам, особо ни о чем не думая. В чатах Альянса поступала информация, что оркам все же удалось вырваться за пределы портальной блокады некромантов. Но, встретив людей, большинство из них сходу вступили в бой, не давая возможности сделать предложение. Лишь пара самых адекватных кланов прислушались и пообещали подумать, при этом попросив перебросить их поближе к границе с их землями. Саша принял решение, что такой вариант нас устроит. Не придется сразу тащить бывших врагов в Единоград и нервировать дружественных нам НПС. А в перспективе нас могут поддержать два более или менее лояльных клана общей численностью 4000 воинов. Что ж, это лучше, чем ничего. Я согласился с решением брата переправить их на границу нашей долины и земель орков. Когда пролетал мимо, видел внизу колонны устало бредущих орков, но предпринимать ничего не стал. После пересечения границы открыл стихийный портал в замок. Я не стал заморачиваться с отключением духа и просто пролетел сквозь эфемерный барьер. Последний тотем орков занял свое место, и вся область по обыкновению подсветилась, открывая месторасположение всех порталов. На мое удивление, их было не так уж и много. Может, это связано с количеством игроков? Не знаю, да и не важно это сейчас. Самое главное, что теперь можно отправиться за следующей частью координат, которые в конечном итоге приведут нас к логову Властелина.